Глава 31. Проиграл, думал Квотермен. Эту партию я проиграл. Шах мат. Под умирающим предзакатным солнцем Блик толкал перед собой его инвалидное кресло, будто тачку с корзиной урюка. На глаза наворачивались слезы, и Квотермен ругал себя за это последними словами. "Господи!" воскликнул он. "Что же это было?" Блик ответил, что и сам не уверен. С одной стороны серьезное поражение, но с другой – маленькая победа. «Ты что издеваешься, маленькая победа?» – Рявкнул Квотермейн. «Ладно, ладно», – сказал Блик, – «больше не буду». «Ни с того, ни с сего», – разволновался Квотермейн. «С размаху мальчишки!» Тут ему пришлось сделать паузу, чтобы справиться с удушьем. «По физиономии!» – продолжил он. «Прямо по физиономии!» Квотермейн касался пальцами губ, точно вытаскивая из себя слова. Он тогда ясно увидел из мальчишеских глаз, как из открытой двери выглядывал он сам. «А я-то при чем?» Блик не отвечал. Он по-прежнему вез Квотермейна через блики и тени. Квотермейн даже не пытался самостоятельно крутить колеса своего инвалидного кресла. Сгорбившись, он неотрывно смотрел туда, где заканчивались проплывающие мимо деревья и белесая река тротуара. «Нет, в самом деле, что стряслось?» «Если ты сам теряешься», — сказал Блик то я тем более. Мне казалось, победа обеспечена. Вроде расчет был хитрый, тонкий, с подковыркой, и все напрасно. Да уж, согласился Блик. Не могу понять, все складывалось в мою пользу. Ты сам их вывел вперед, расшевелил, только и всего. Значит, победа за нами. Пожалуй, хотя они, скорее всего, этого не ведают. Каждый твой ход, в том числе и вынужденный, начал Блик. Каждый приступ боли, каждое касание смерти, даже смерть, это им на руку. Победа там, где есть движение вперед. В шахматах это победа никогда не приходит к игроку, который только и делает, что сидит и размышляет над следующим ходом. Следующий квартал. Они миновали в молчании. Потом Кватермейн заявил. А все-таки Брейлинг был не в своем уме. Ты про метроном? Да уж. Блик покачал головой. Запугал себя до смерти, а то, глядишь, остался бы жив. Он думал, можно стоять на месте и даже пятиться назад. Хотел обмануть жизни. А что получил? От гробной речи до торопливой похороны. Они свернули за угол. «Да, до да чего же трудно отпускать», — вздохнул Квотермейн. «Вот я, например, всю жизнь цепляюсь за то, к чему единожды прикоснулся. Вразуми меня, Блик!» И Блик послушно начал его вразумлять. «Прежде чем научиться отпускать, научись удерживать. Жизнь нельзя брать за горло, она послушна только легкому касанию. Не переусердствуй, где-то нужно дать ей волю, а где-то пойти на поводу. Считай, что сидишь в лодке, заводи себе мотор да сплавляйся по течению. Но как только услышишь прямо по курсу крепнувший рев водопада, Выбрось забор борт старый хлам, повяжи лучший галстук, надень выходную шляпу, закури сигару и полный вперед, пока не навернешься. Вот где настоящий триумф. А спорить с водопадом — это пустое. Э, Давай-ка еще кружок сделаем. Как скажешь. Косые лучи падали сквозь листву, мерцая на тонкой, словно калька кожи стариковских запястьей. Тени играли с угасающим светом. Каждое движение сопровождалось еле слышными шепотками. Ни с того, ни с сего, прямо в лицо. А ведь он мне принес кусок торта, блик. Да, я видел. Почему, почему он это сделал? Таращился на меня, как будто впервые видел. Не в этом ли причина? Нет. Почему же он так поступил? А ведь из него выглядывал никто не иной, как я. И уже тогда я понял, что проиграл. Скажем так, не победил. Но и не проиграл. Что она меня нашло? Я возненавидел это чудовище, а потом вдруг возненавидел самого себя. Но почему? Потому что он не приходится тебе сыном. Глупости. И тем не менее. Насколько мне известно, ты никогда не состоял в браке. Никогда. И детей не прижил. И еще не хватало, скажешь тоже. Ты отрезал себя от жизни. А этот мальчуган тебя подсоединил обратно. Он твой несостоявшийся внук. От него к тебе могла бы идти подпитка, жизненная энергия. Верится с трудом. Сейчас ты обретаешь себя. Кто обрезал телефонные провода, тот потерял связь с миром. Другой бы продолжал жить в своем сыне и в сыне своего сына. А ты уже собирался на свалку. Этот парнишка напомнил тебе о неотвратимости конца. «Довольно, довольно!» Вцепившись пальцами в жесткие резиновые шины, Квотормейн резко остановил кресло-каталку. «От правды не уйдешь», — сказал Блик. «Мы с тобою два старых дурака. Ума набираться поздно, остается только потрунивать над собой. Все лучше, чем делать вид, будто так и надо». Блик расцепил пальцы друга и свернул за угол. Умирающее солнце окрасило стариковские щеки здоровым румянцем. «Понимаешь», — добавил он, — «вначале жизнь дает нам все». Потом все отнимает. Молодость, любовь, счастье, друзей. Под занавес это канет во тьму. У нас и в мыслях не было, что ее, жизнь, можно завещать другим. Завещать свой облик, молодость, передать дальше, подарить. Жизнь дается нам только на время. Пользуйся, пока можешь, а потом без слез отпусти. Это диковинная эстафетная палочка. Одному Богу известно, где произойдет ее передача. Но ты уже пошел на последний круг, а тебя никто не ждет. Эстафету передать некому. Бежал-бежал, и все напрасно. Только команду подвел. Вот как? Именно так. Ты не причинил мальчишке никакого вреда. Просто хотел заставить его немного повзрослеть. Было время, вы оба с ним наделали ошибок. Теперь оба ноздря в ноздрю идете к победе. Не по своей воле. Просто деваться вам некуда. Нет, пока что у него есть фора. «Была у меня мысль растить этих сорванцов, как саженцы для могилы!» «А я всего-навсего предложил им любовь!» Закончил Блик. Квотермейн так и не выдавил из себя это слово. «Приторное, слащавое, такое пошлое, такое правдивое, такое докучливое, такое чудесное, такое пугающее, и в конечном счете для него совершенно потерянное». «Они победили!» «Мне-то хотелось. Подумать только, оказать ему услугу». «Где были мои глаза? Я хотел, чтобы они занимались мышиной вознёй, как мы, чтобы увидали и приходили от этого в ужас и умирали, как умираю я. Но они не понимают, они остаются в неведении, они еще счастливее, чем были мы, если такое возможно». «Разумеется». Блик толкал перед собой кресло. «Счастливее». Но в сущности стареть не так уж плохо. Все нипочем, если присутствует в твоей судьбе одна штука. Присутствует – значит порядок. Опять это невыносимое слово. Замолчи! Мыслям не прикажешь, – отозвался Блик, с трудом прогоняя улыбку, тронувшую морщинистые губы. Допустим, ты прав. Допустим, я жалкая личность. Торчу здесь, как плаксивый идиот. Солнечные веснушки пробежали по его рукам, покрытым бурыми пятнами. На какой-то миг эти узоры сложились один к одному, как в разрезанной картинке, и руки сделались мускулистыми, загорелыми и молодыми. Он не поверил своим глазам, куда исчезли старость и дряхлость. Но веснушки уже заплясали, замигали под проплывающими кронами деревьев. «Что мне делать? Как быть дальше? Помоги, блик!» Каждый сам себе помощник. Ты направляешься к пропасти. Я тебя предостерег. Мальчишек теперь не удержишь. Будь у тебя побольше здравого смысла, ты мог бы поддержать их бунт. Пусть бы не взрослели, жили бы эгоистами. Тогда бы узнали, почем фунт лиха. Ты задним умом крепок. Скажи спасибо, что я раньше не додумался. Хуже нет, если человек застрял в детстве. Сплошь и рядом такое вижу. В каждом доме есть дети. Гляди, это дом бедняжки Леоноры. А вон там живут две старые девы со своей зеленой машиной. Дети, дети, не знающие любви. Теперь взгляни туда. Овраг. Душегуб. Это тоже жизнь. Ребенок в обличье мужчины. Вот где собака зарыта. Дай срок. Любого из тех мальчишек можно превратить в душегуба. Но ты ошибся в выборе стратегии. «Силком ничего не добьешься. Недоросля нужно всячески баловать. Пусть не прощает обид и обрастает ядовитыми шипами. Пусть дорожит островками злобы и несправедливости. Если уж ты хотел их покарать, лучше всего было бы сказать «Бунтуйте! Я с вами! Переходим в наступление!» Да здравствует хамство! «Перебьем всех гадов и сволочей, что стоят нам поперек дороги!» «Ой, мисс, все равно у меня к ним ненависти больше нет. Ну и денек, поди разберись. Я ведь и вправду выглядывал из-за его лица. Точно говорю, я там был, влюбленный в ту девчушку. Прожитых лет как не бывало. Я снова увидел Лайзу». «Не исключено, что события можно повернуть вспять. В каждом из нас живет ребенок. Запереть его навеки вечное дело нехитрое». Сделай еще одну попытку. Нет, с меня довольно. Хватит с меня войны. Пусть отправляются на все четыре стороны. Смогут заслужить для себя жизнь получше моей на здоровье. Теперь у меня язык не повернется пожелать им такой жизни, как моя. Не забывай, я смотрел его глазами, я видел ее. Боже, какое дивное личико. Ко мне вдруг вернулась молодость. Давай-ка к дому. Хочу составить планы на год вперед. Требуется кое-что прикинуть. Слушаюсь, Эбен Эйзер. Нет, не Эбен Эйзер и даже не Скрудж. А неизвестно кто. Я еще не решил. Такие дела наспех не делаются. Знаю одно, я не тот, что прежде. Пока не могу сказать, чем займусь дальше. Займись благотворительностью. Это не по мне, сам знаешь. У тебя же есть брат. Ну да, в Калифорнии живет. «Когда вы в последний раз виделись?» «Дай бог памяти, лет 30 назад!» «У него ведь есть дети, правда?» «Кажется, есть! Две дочки и сын! Взрослые уже, у самих дети!» «Вот и напиши им!» «О чем писать-то?» «Пригласи их в гости, места всем хватит!» «А один из племянников может статься, чем-то смахивает на тебя!» «Вот что мне пришло в голову!» Коль скоро у тебя нет собственной надежды на продолжение рода, на бессмертие, называй как хочешь, можно поискать такую надежду в доме брата. Сдается мне, ты бы охотно взял на себя некоторые заботы. Бред! Нет? Здравый смысл. Для женитьбы и отцовства ты слишком стар. Остается только экспериментировать. Сам знаешь, как в жизни бывает. Один ребенок похож на отца, другой на мать а третий пошел в кого-то из дальних родственников. Не думай, что такое сходство будет тебя согревать. Слишком уж примитивно. А все-таки обмозговать стоит. Да не тяни, а то опять станешь кем был, вредным старикашкой. Вот, значит, кем я был. Так-так. А ведь старался не скатываться до вредности, да, видно, не удержался. А сам-то ты не вредный, Блик? Нисколько. Потому что я над собой работал. «Навредить могу только себе, но за свои ошибки других не виню. У меня тоже есть недостатки, просто не такие, как у тебя. К примеру, гипертрофированное чувство юмора». С этими словами Блик то ли подмигнул, то ли просто сощурился от уходящего солнца. «Хорошо бы и мне вооружиться чувством юмора. Ты заходи почаще, Блик!» Непослушные пальцы Квотермейна сжали руку Блика. «На кой ты мне сдался, старый чертяка?» «Да ведь мы — великая армия! Забыл! Твоя обязанность — помогать мне думать!» «Слепые ведущие у вечных!» — фыркнул Блик. «Вот мы и пришли!» Он остановился у аллеи перед облезлым серым строением. «Неужели это мой дом?» — удивился Квотермейн. «Страшен, как смертный грех, господи, прости! Покрасьте его, что ли? Вот тебе, кстати, еще одна тема для размышлений. Не дом, а тихий ужас! Подкати меня к порогу, Блик!» Иблик покатил друга по аллее.